Он нахмурился. «Почему?» «Несколько заколок для волос, сломанные ручки, монеты разных стран. Может быть, кто-то намеренно все убрал? Иса? Или кто-то другой?» Он приподнял пластиковую подкладку для письма. На столе под нею лежала неумело написанная акварель с подписью ИЭ-95 в нижнем правом углу акварель изображала берег моря и скалы. Он положил ее на место и огляделся. На книжных полках рядом с кроватью стояли книги. Он, ведя пальцем по корешкам, прочитал названия. Некоторые были ему знакомы, он уже видел эти книги у Линды. Он сунул руку поглубже. Там обнаружились еще две книжки. Либо провалились, либо спрятаны намеренно. Валандер вытащил их, обе на английском. Путешествие в неизведанное некоего Тимоти Нила. Вторая — ваша роль в спектакле жизни Ребекки Стэнфорд. Обложки похожи. И там, и там геометрические фигурки, буквы и цифры, словно выпарящие в некой вселенной. Валандер снова сел за стол. Книги были порядком зачитаны, вываливались из обложки многие страницы, залапаны и помяты, кое-где сделаны закладки. Он надел очки. Тимоти Нил писал о том, как важно в жизни следовать духовным картам, которые, если постараться, можно увидеть во сне. Валандер с брезгливой гримасой отложил путешествие в неизведанное и принялся за Ребекку Стэнфорд. Это рассуждало о какой-то непонятной материи, называемой ею хронологическое растворение. Он насторожился. Похоже, речь шла о том, что в кругу друзей можно научиться владеть временем и свободно перемещаться в различных эпохах. Писательница считала, что во время бессмыслицы и растерянности это лучший способ придать смысл жизни. «Ты когда-нибудь слышала такой писательницы?» «Ребекке Стэнфорд», — спросил он Мартинсона, забравшегося на стул и рывшегося на верхней полке в платяном шкафу. «Тот...» Слез со стула. Поглядел на книгу и покачал головой. «Какая-то молодежная литература», — предположил он. «Спроси у Линды». Валандер кивнул. «Конечно, Мартинсон прав. Линда очень много читает. Летом на Готланде он как-то в ее отсутствие заглянул в ее книжки. Ни один из авторов ему не был знаком». Мартинсон снова занялся шкафом. Валандер вернулся к книжным полкам. Там еще стояло несколько фотоальбомов, он перелистал их, фотографии Исы и ее брата. Цвета уже начали блекнуть. Снимки на природе, дома. А вот они стоят рядом со снеговиком по обе стороны, застывшие лица, ни радости, ни гордости. Потом несколько страниц занимают фото одной Исы, школьные снимки, Иса с друзьями в Копенгагене. Потом вновь появляется Йорген. Он стал старше. Ему уже пятнадцать, и он почему-то мрачен. Трудно определить, естественно, это мрачность или наигранно. — В этом снимке уже ощущается будущее самоубийство, — подумал он, вздрогнув. Но Йорген об этом еще не знает. Иса улыбается. Йорген мрачен. Потом снимки на берегу. Море и скалы. Валандер... Вновь достал акварель. Похоже, то самое место. На одной из страниц подписи дата Бернсе, 1989. Он начал листать дальше. Ни одного снимка родителей, только Иса и Йорген, и пейзажи, море, архипелаг. Но родителей на фотографиях нет. — Где это Бернсе? – спросил он. — Это остров. Его постоянно упоминают в прогнозах погоды для моряков. Мартинсон тоже не знал, где этот остров. Он взял следующий альбом. Фотографий родителей по-прежнему нет. Вообще ни одного взрослого. За одним, правда, исключением, один из снимков изображает Лундберга с женой на фоне их дома. На заднем плане трактор. Они смеются. Валандер почему-то решил, что снимала Иса. Потом снова море и скалы. На одном из снимков Иса стоит на камне, которого почти не видно на поверхности воды. Он долго рассматривает фотографию. Как будто она идет по воде. Интересно, кто снимал? Мартинсон вдруг присвистнул. «Думаю, тебе стоит на это посмотреть», — сказал он. Валандер быстро встал. У Мартинсона в руке был парик, очень похожий на те, что были на Буге, Норман и Хильстрюм. К одному из локонов оптичной резинкой была прикреплена бумажка. Валандер осторожно высвободил ее. Холмстед. Прокат маскарадных костюмов, прочитал он. Копенгаген, адрес и номер телефона. Он посмотрел с обратной стороны. Парик был взят 19 июня и должен был быть возвращен 28 июня. Позвони мне, откладывая, — поинтересовался Мартинсон. «Лучше бы съездить», — сказал Валандер. «Ладно, начнем со звонка». «Звонить надо тебе», — решительно сказал Мартинсон. «Датчане меня не понимают». «Это ты их не понимаешь», — дружелюбно заметил Валлендер, «поскольку не умеешь слушать как следует». «Я лучше узнаю, где находится Бернсе, сказал Мартинсон. «Кстати, почему это так важно?» «Хотел бы я знать ответ на этот вопрос». Валандер уже набирал номер на своем мобильнике ответила женщина. Валандер представился и объяснил, почему он звонит. Парик, взятый на прокат 19 июня и невозвращенный вовремя. «Парик взяла Иса Эденгрен из Скорбю в Швеции. Минуточку, я посмотрю», — сказала женщина. Он ждал. Мартинсон вышел из комнаты. Он тоже говорил с кем-то по телефону, по-видимому, со службой спасения на водах. Наконец на том конце послышался голос. «Иса Эдденгрен не брала у нас никакого парика», — сказала женщина. «Ни в этот день, ни раньше. Может быть, на другое имя?» «Я одна в магазине, и у меня много клиентов. Это не может подождать?» «Нет. Иначе я буду вынужден обратиться к датской полиции». Она не протестовала. Он назвал остальных. «Мартин Буге, Лена Норман, Астрид Хильстрём». Пока он ждал, появился раздраженный Мартинсон, После того, что его все время отсылают от одного к другому, и снова исчез. Наконец, женщина ответила. «Все правильно», — сказала она. «Лена Норман взяла на прокат четыре парика 19 июня и костюмы». «Все это она должна была вернуть 28 июня, но пока не вернула. Мы как раз собирались послать напоминание. Вы ее помните?»